Глава 29. Ложный феникс, истинный дракон Смерив мужчину взглядом, усин насторожился и спросил Дзинцы: Ты не был пьян? Алкоголь ударил мне в голову, но не настолько сильно, чтобы я не мог сохранять ясность ума. Дзинцы лениво расположился на потрепанном стуле, указал настоящего в стороне мужчину. Это господин Лу, один из людей Дзышу. Господин Лу поспешно поклонился Уси и сказал «Приветствую юного шамана. Князь слишком великодушен, этот ничтожный Лу Юй лишь выполняет поручение нашего хозяина». Уси несколько неуверенно посмотрел на дзиньцы. «Что случилось? Господин Лу, позвольте ему услышать ваши слова», — ответил дзиньцы. «Слушаюсь», — произнес господин Лу. Какое-то время назад хозяин поручил этому ничтожному разузнать о темных шаманах, только сейчас мне удалось найти несколько зацепок. Каких? Выражение лица Уси было мрачным, взгляд суровым. Лу -Ю невольно отвернулся. В стремлении обрести бессмертие его высочество второй принц Хэлянь приказал построить усадьбу близ даосского храма поддержания пустоты. Он содержал отряд темных шаманов в этом храме. Они нигде не появлялись, еле и пили под личным присмотром главы храма. Никто не знал об этом. Хеленцы очень осторожен, нам потребовалось три месяца, чтобы вычислить человека, ежедневно поставляющего им еду. Кроме следов темных шаманов, мы также обнаружили, что кое-кто неожиданный тайно контактировал с ними. Увидев равнодушное лицо Дзиньцы, Усси начал догадываться. Кто это был? спросил он. Госпожа Луна, Су Циун Луань», – чрезвычайно низким голосом ответил Дзинцы. Трудно было понять по выражению лица, что у него на душе. А Синлай удивленно посмотрел на Уси. Тот долгое время молчал, а в голове его крутилось множество мыслей. Ты уверен, есть ли еще какие-то доказательства? Кроме посещения ей того храма, медленно и осторожно спросил он. Лу -Юй кивнул. Мы решили разузнать побольше о прошлом Су Цун Луань и обнаружили, что при рождении ее звали Су р Эр. Она выросла в Цзяньдже, в местечке под названием селение Су. Родных нет. По слухам, когда она была маленькой, ее родители помогли даосу по фамилии Ли. Луюй посмотрел на мрачное лицо Уси и добавил, «Судя по описанию, это тот же старик, что в поместье Хэлянцы». «Уси, ты знаешь темных шаманов лучше, чем я», — подхватил Дзинцы. «Хэлянцы укрывал их больше года, потому они только и могли жить, словно под домашним арестом». «Почему они согласились на это?» «Верно», — сказал Луюй. Если бы между вождем, темных шаманов и главой храма не вспыхнул конфликт, боюсь, наши люди не смогли бы выяснить, что их держат в храме. Уси медленно кивнул и спросил. Из-за особенного события сегодняшним вечером очень много людей вышло поглазеть на шумиху, потому объявлен день без командирского часа. дзинцы кивнул в ответ. Уси уже понял, зачем Дзинцы вышел сюда, воспользовавшись суматохой и повернулся к Асинлаю. «Возвращайся, собери воинов, приходите сюда и ждите меня». Асинлай широко раскрыл глаза. «Юный шаман, кто же тогда защитит тебя?» Уси недовольно посмотрел на него. «Верно, юный шаман очень силен», — быстро проговорил Асинлай. «Но, но...» Он повторил «но», пока не придумал причину. «Но если вы сейчас подниметесь наверх без меня, разве это не вызовет подозрений?» Лу-Юй улыбнулся. Об этом не беспокойтесь. Сказав это, он отошел в сторону, достал маленькую потайную коробочку, повернулся спиной, немного повозился с лицом и развернулся обратно. А Синлай едва не подпрыгнул, указав на Лу-Юя. «Как... как ты...» Зинци улыбнулся. Господин Лу не посрамил искусство изменения внешности, переданное ему джо Потрясающе! Луюй с лицом, как две капли воды, похожим на Асинлая, сказал ⁇ Это лишь незначительная часть мастерства, некоторых деталей не хватает, но уже поздно, темно, поэтому не будет заметно. Я должен попросить брата Асинлая поменяться со мной одеждой. Асинлаю оставалось только неохотно подчиниться, затем Луюй подозвал к себе юношу и обратился к Асинлаю. Никак нельзя спугнуть врага. Позволь ему вывести тебя на другую дорогу. Так эти двое ушли, подчинившись приказам. Дзинцы стал, собравшись, возвращаться, но вдруг будто бы вспомнил что-то и повернулся к Пин Аню. Иди и приведи сюда ту молодую госпожу, чтобы другие не сказали, что мы спустились в толпу напрасно. Уси, пойдет со мной. Когда дзинцы вернулся в главный зал, полный оборотней и бесов, Ясный взгляд его в глаз немедленно исчез, руки и ноги обмякли, и он прижался к Уси, как если бы был смертельно пьян. Уси привык, что этот человек умеет меняться в мгновение ока, но не привык к подобной близости с кем-то, потому вынужден был суетливо подхватить его. Обойди один раз вокруг лестницы, чтобы холодный уличный воздух рассеялся, а потом поднимайся прошептал дзинцы ему на ухо. Эти слова прозвучали так близко, что уши-уси тотчас покраснели. Он вдруг осознал, что этот приторный запах, витающий в главном зале, возможно, немного возбуждал. Подумав об этом, он почувствовал еще большую неловкость. Тело в его объятиях было очень необычным, не похожим ни на одно из тех, что ему приходилось обнимать прежде он прикасался к Синлаю во время их совместных тренировок. Но его тело было крепким и жестким, вблизи пахло потом, а удар по нему был подобен удару в стену. Отличалось оно и от тех женщин, что только недавно намеренно задевали его плечами. Пахли сильным, раздражающим нос запахом пудры и были такими гладкими, что он невольно вспомнил питона Ньяндзана, Молодой человек – опирающийся на него был очень стройным. Уси, подхватив его, мог почувствовать крепкие ребра под рукой, что легла на грудь. По этой причине он не осмеливался использовать слишком много сил. Во время неуверенных шагов плечо, на которое опирался дзенци, вдруг пронзила резкая боль. Талия его была тонкой, но не как у женщин, в ней таились гибкости сила. Только сейчас Уси понял, что Дзенци не был столь изнеженным и слабым, как хотел казаться. Все, кто практиковал боевые искусства, знали, что иметь сильные руки и ноги еще не главное. Главное – поясница и бедра. Именно они отвечали за силу и гибкость всего тела. Очевидно, даже если навыки Дзенци были красивы с виду, но бесполезными по своей сути, он определенно приложил много усилий, чтобы научиться этому мастерству. Едва ли люди, сутки напролет проводящие за книгами, могли иметь столь крепкие и сильные поясничные мышцы. Цзиньци слегка прищурился, взгляд его стал рассеянным и влажным. Даже зная, что он притворяется, Уси невольно отвел глаза. Он подумал, что холодный воздух уже должен был рассеяться. Наконец к ним подошел Пин Ань с робкой, смущенной девушкой, что с опущенной головой держалась позади него. Уси поспешно подтолкнул дзиньцы к нему, словно горячую картофелину, а затем вместе с Лу Юем под личиной осенлая поднялся наверх. Даже в отдельной комнате румянец еще не успел сойти с его лица, но кое-кто понял это неправильно, без всяких слов. Хэй Син очень, очень подозрительно посмотрел на него и спросил, Юный шаман встретил внизу девушку, что пришлась ему по сердцу. Уси был немного не в духе, потому холодно взглянул на него, услышав эти слова. Юн Син моргнул, понял, что раздражает его и жалостливо замолчал. Джоудзыш узнал, зачем они спускались, потому промолчал. Суцин Луань же, наоборот, обеспокоенно спросила, что с князем? Уси поднял голову, и Суцин Луань невольно вздрогнула, почувствовав что в юноше, который смотрел ей прямо в глаза, было что-то особенно холодное и пугающее. Она перепугалась, словно степной кролик, встретивший волка. Вскоре она услышала, как Уси медленно ответил «позади меня». Затем он отвел взгляд. Су Цин Луань вздохнула с облегчением. Еще через какое-то время появился Пин Ань с большим трудом помогающий дзиньцы, что напоминал дохлую собаку войти. Даже учитывая такое состояние дзиньцы, он не выпустил руки девушки. Было сложно разобрать его бормотание, но после этого девушка опустила голову еще ниже. Уси догадался, что это что-то неприятное. Про себя он подумал о том, что давно должен был понять, что князь Нанина и такое прекрасное слово, как приличие, не имеет ничего общего. В будущем он определенно станет непостоянным ветреным человеком. Если бы у Уси были сестры, он предпочел бы переломать им ноги, чем позволить познакомиться со столь ужасным мужчиной. Все смеялись и веселились до поздней ночи. В какой-то момент Хэюнсин, Юн Син, чем единственным стремлением было создавать в мире хаос, начал настойчиво подталкивать молодую служанку Шуймок Уси, Несмотря на свое нежное имя, девушкой она была решительной и смелой. Устав от невнимания Уси, она присела вплотную к нему, чтобы накормить изо рта в рот. Терпение Уси лопнуло, он натолкнул ее, встал и был близок к тому, чтобы гневно уйти. Двое полупьяных и один притворяющийся пьяница тут же безжалостно захохотали. Уси нащупал спрятанную в рукаве отравленную углу, представляя, сколько таких воткнет в тело дзиньцы по возвращению, поскольку именно он привел его сюда. Оживление в главном зале царило до глубокой ночи. Казалось, это никогда не закончится. Дзинцы, однако, быстро потерял способность сидеть ровно и соскользнул на землю, словно грязь. «Князю не следует больше пить», — сказал Джоу Дзышу, поддержав его завтра на рассвете тебе нужно спешить ко двору». «Спешить? К черту это! Император не придет, я я тоже не пойду». Дзиндзи ловко воспользовался своим пьянством для совершения величайшего преступления. Даже Уси не мог понять, действительно он настолько пьян или притворяется. Раньше он был в ясном сознании, но что, если теперь вино ударило ему в голову? Более того, он только сел а уже выпил огромное количество этой дряни. Как князь Нанина мог произнести столь неподобающие слова вслух, будучи в трезвом уме? Забыв о том, что он только что хотел вонзить в него отравленные иглы, Уси подозвал Пин Аня и Лже Асенлая, чтобы они вдвоем понесли его и сказал, «Я провожу его домой. Вы двое можете делать, что хотите». Ни в коем случае мы еще не определили победителя, громко возмутился Хаюнсин. Его проигнорировали. Су Цин Луань поспешно приказал стоявшей рядом служанке: "Сейчас разгар осени, уже опустилась роса. Нельзя допустить, чтобы он простудился. Пошли за экипажем." Уси поджал губы, не уверенный ни в действиях дзенци, ни в том, стоит ли брать экипаж этой женщины. Раньше он считал Су Цин Луань красивой и достойной жалости, не испытывал к ней особой симпатии и не хотел связываться, однако иногда он думал, что она очень страдает, потому что наследный принц сначала заполучил ее, а теперь женится на другой из-за низкого положения Су Цин Луань в обществе и испытывал к ней некоторое сочувствие. Теперь же, узнав правду, он считал, что эта женщина способна притвориться кем угодно. Ее лицемерие вызывало в людях лишь насмешку, потому он не желал даже смотреть на нее. Услышав ее слова, дзинцы, все еще покачивающиеся, даже когда его поддерживали под руки два человека, сонно спросил М -м, «Экипаж? Какой экипаж? Там есть красавица!» Су Цинлуань, оказалась в беспомощном положении и могла лишь обмануть его. «Есть! Там будет все, чего пожелает князь!» Цзинцы рассмеялся. «Хорошо, хорошо, поехали! Несите туда красавицу и поехали!» При этом он изо всех сил пытался выйти наружу. Уси вынужден был последовать за ним. Суцин Луань лично проводила их. Два запряженных лошадьми экипажа ждали у входа. Возможно, их организовали заранее. Она изначально опасалась, что дзинцы позовет кого-нибудь, потому даже привела с собой ту юную леди, но не ожидала сильного порыва холодного ветра, что ударил в них едва открылась дверь. Юный князь, не способный отличить одушевленное от неодушевленного и тем более не различающий стороны света, вырывался из рук Пин-Аня, а Асинлай врезался в уси, приподнял его подбородок и с хихиканием сказал, «Красавица, пойдем вместе с этим князем. Этот князь никогда не обидит тебя». Лицо Уси тотчас покраснело. Он протянул руку, чтобы ударить дзиньцы по затылку и отвезти домой. К счастью, толпе удалось остановить его, однако дзиньцы за всех сил вцепился в рукав красавицы, не собираясь отпускать. Беспомощная Суцин Луань могла лишь сказать юной леди держаться позади и позволить дзинцы затащить уси за собой в экипаж.